часть вторая пять шагов к убеждению переговоры на равных глава первая первый шаг установление раппорта. как расположить партнера в начале встречи из этой главы вы узнаете что нужно сделать чтобы быть на одной волне с деловым партнером что нужно предпринять для того чтобы переговоры шли вокруг ваших целей и по направлению к их реализации а также почему нужно не только расслабить но и проблематизировать партнеров в начале делового общения. Эпиграф. Если ты взял кусок хлеба чужого, то и другие сядут за твой стол. Восточная мудрость. Для того, чтобы переговоры прошли успешно, необходимо, чтобы возник ток между вами и вашими партнерами. Для этого необходимо установить эмоциональный и коммуникационный рапорт. Если телевизор работает, значит он включен в сеть. И есть связь между источником питания и телевизором. Точно так же в деловых коммуникациях наличие аэропорта свидетельствует о том, что вы верно начали переговоры, вы управляете их ходом и можете влиять на их результат. Напротив, если рапорта нет, стороны только находятся в одном помещении, но не коммуницируют. И каждая сторона находится на своей волне. Иногда в ходе переговоров вы можете обратить внимание на то, что люди только делают вид, что общаются. На самом деле их диалог может напоминать разговор слепого с глухим. Такие участники, скорее всего, никогда ни о чем не договорятся. Личный опыт. Припоминаю коммерческие переговоры с крупной компьютерной сетью. Так получилось, что наша встреча с владельцем бизнеса по вопросу обучения специалистов по продажам проходила на рабочем месте собственника, генерального директора данной сети. Не скрою, это была непростая встреча, ее сложность – Заключалось не в сложных деталях, в работе с аргументами или попыткой помериться мозгами, вовсе нет. Мой клиент всего лишь более 15 минут не смотрел мне в глаза. Было видно, что он находится на своей волне. Образ этого интровертированного клиента всем своим видом демонстрировал мне, на заре моей карьеры бизнес-тренера, свое отношение к ситуации. Это отношение можно было выразить простой фразой. Ну давай, бухти мне, как космические корабли бороздят просторы Тихого океана. Тогда я понял, что мы находимся на разных волнах. Он на своей частоте, я на своей. Было необходимо срочно что-то делать. Я понял, что вставать на волну заказчика с головой ушедшего в рассмотрение бумаг у себя на столе бессмысленно. Даже если бы я обратился к его текущему интересу, скорее всего, ничего не добился бы в переговорах по обучению его сотрудников. Меня охватила легкая паника. Менеджер по работе с клиентами долго выхаживала эту встречу, и провалить ее я не имел никакого морального права. Кроме того, эта встреча стала испытанием на прочность моей деловой компетентности. Единственным шансом спасти ситуацию было решение вытащить клиента на диалог. Ситуация осложнялась еще и тем, что клиент был айтишником, который по своей природе не очень склонны к активному взаимодействию. Такие люди предпочитают общаться с компьютерами, оргтехникой, документами и уж в крайнем случае с живыми людьми. Повторюсь, единственный шанс вывести клиента на диалог заключался в том, чтобы спровоцировать интеллектуальную активность партнера в нужном направлении. Как это сделать? В этом нам помогают правильные вопросы. И я стал задавать вопросы своему потенциальному клиенту. Иными словами, первый этап переговоров был провален, но возник шанс их спасти. Для этого было нужно выяснить, что беспокоит клиента, что его тревожит, какие планы у него стоят и так далее. Только разговор о себе, своем бизнесе, его целях и задачах интересен вашему клиенту. И моя задача заключалась в том, чтобы увлечь клиента диалогом о его интересах. И я начал задавать вопросы. Сначала один, затем другой. И только на третьем вопросе, чувствуя мой неподдельный интерес к своему бизнесу, клиент посмотрел на меня сначала с удивлением, затем с интересом. Тогда мы вышли на одну волну. Только тогда имело смысл говорить о своих технологиях, опыте, обширном портфолио и так далее. Мы получили тот контракт, несмотря на то, что изначально нас, как два телевизора, поставили друг напротив друга, включив на разных каналах. Поэтому моя задача в переговорах была в том, чтобы подключиться к клиенту, а его подключить к себе, на свою волну. Итак, что же нужно сделать для того, чтобы не терять драгоценное время на пути к необходимому в переговорах результату. Есть несколько простых шагов, которые помогают нам в достижении результата. Очевидно, что создавать договоренности сразу смысла не имеет. Поэтому важно запастись терпением и пройти всю логику переговоров от А до Я. Давайте иметь в виду, что цель на переговоры поставлена. Вы установили в своей цели зону торга для данных переговоров, и мы сосредоточены на том, чтобы направить партнера на достижение нашей цели в переговорах выделим всего пять шагов которые необходимо помнить в управлении переговорами на этапе установления рапорта с деловыми партнерами первый шаг установление рапорта приветствие приветствовать партнера необходимо даже если ваши оппоненты выступают с позиции силы и вы готовы раздавить друг друга в суде у сорок шестого столба на бандитских разборках очень важно показать вашим оппонентам что вы их видите признаете сам факт их существования. Даже если вас готовы проигнорировать, нужно быть готовыми сдержанно поприветствовать своих оппонентов. Если ваш партнер по переговорам выраженный интроверт, ваше искреннее приветствие, а тем более рукопожатие, позволяет преодолеть барьер неприязни так, чтобы лед тронулся быстрее, чем погаснут на улицах фонари. В работе со своей командой около пяти лет назад я ввел понятие, Рентабельность временных затрат. Каждый сотрудник может принести 1 рубль в единицу времени. Точно так же каждый сотрудник может принести 10 рублей в единицу времени. Именно поэтому, чем быстрее каждый будет уметь создавать договоренности на выгодных условиях, тем успешнее будет бизнес, который ведет компания. Установление рапорта позволяет сократить время на создание договоренностей на выгодных условиях, поэтому наведение эмоциональных мостов служит хорошим подспорьем в достижении результата. Второй шаг установление рапорта – представление. Ваше представление – это ваша визитная карточка, при помощи которой вы подкрепляете или ломаете первые впечатление о себе. Бывают ситуации, когда, казалось бы, незаметный человек открывает рот, и вы понимаете, что этот человек – не тот, за кого он себя выдавал первые 20 секунд вашего общения. Ваше представление многое скажет вашим партнерам по переговорам если вы говорите наименование вашей компании ваши партнеры поймут что разговаривают с компанией если вы сначала называете имя ваши партнеры поймут что говорят с человеком который самостоятельно несет ответственность за свои слова поэтому формат представления вы всегда выбираете сами добрый день меня зовут михаил я представляю компанию ТСК тскэнтерси наша компания специализируется на поставках стальных труб для капитального строительства на предприятиях добывающей и перерабатывающей отрасли. Не всегда нужно быть столь подробными при представлении, но если вы видите оппонентов впервые, для придания статуса вашей фирмы такое представление будет не лишним. Третий шаг установление рапорта – уточнение. Давайте подумаем, какие задачи мы решаем на первом этапе переговоров при помощи уточнения. Первое. Мы можем уточнить имя своего визави, например, при помощи вопроса человеку, с которым вы не знакомы, в делегации ваших оппонентов как я могу к вам обращаться очень важно познакомиться со всеми ключевыми людьми в делегации наших оппонентов так обращаясь по имени вам будет проще склонить на свою сторону одного за другим представителей делегации другой вид уточнения в ходе первого этапа переговоров связан с планированием времени на создание договоренностей так например если вы настроились на продолжительную встречу А ваши партнеры торопятся то увеличение продолжительности встречи может повлечь раздражение задерживающихся участников встречи а там где раздражение к сожалению нет места соглашению наконец если приветствие представления и уточнения состоялись нужно переходить к следующему шагу настройки партнера на ваши цели это проблематизация партнеров четвертый шаг установления рапорта проблематизация партнера На этом шаге важно подготовить партнера к тому, какие проблемы взаимодействия с ним для вас являются актуальными. Дело в том, что если мы будем восхвалять своих деловых партнеров, скорее всего, наша выраженная симпатия приведет к тому, что ваши партнеры захотят отжать вас по всем направлениям. Поэтому очень важно показать, что вы с уважением относитесь к партнеру, но взаимодействия с ним вам также представляются проблемными основная цель этого этапа поколебать уверенность партнера в своих силах так чтобы усилить свою психологическую позицию и предотвратить предъявление завышенных требований к сотрудничеству с вами будь то увеличение отсрочки платежа снижение цены или другое ухудшение условий если вы занимаетесь закупками то естественно проблематизация поставщика будет призвана предотвратить повышение цены сокращение отсрочки или возложение других обязательств со стороны поставщика примеры проблематизации партнеров приведены далее пример проблематизации покупателя со стороны поставщика продавца мы обратили внимание что у вас очень жесткие условия работы с поставщиками поэтому нам хотелось бы понять какие перспективы работы с вами есть пример проблематизации поставщика продавца со стороны покупателя сейчас мы убираем надежного партнера который сможет осуществлять поставки необходимой нам продукции на необходимых нам условиях. Когда проблематизация партнера состоялась, он морально готов предлагать наилучшие условия сотрудничества, необходимо переходить к озвучиванию ваших временных целей на данные переговоры. Такие внешние цели, о которых вы бы хотели, чтобы знал ваш партнер, очень важно озвучить в начале переговоров. Пятый шаг установление рапорта. Озвучивание цели-намерения. Поскольку намерения и цели, озвученные в начале переговорного процесса, также автоматически становятся маяком для ваших партнеров по переговорам. Волей-неволей им приходится ориентироваться на эти цели, поскольку все понимают, что игнорирование целей партнеров – это шаг в никуда, и мозг автоматически пытается вставить в содержание встречи выгоды и интересы другой стороны. Именно поэтому в переговорах, как и в шахматах, имеет значение правило первого хода. Белые начинают и выигрывают. Правда, в переговорах процесс обсуждения стартует, когда озвучены цели и намерения сторон, а не в тот момент, когда стороны заняли исходное положение. Точно так же, как и внутренние, непубличные цели переговоров должны иметь некоторые временные сроки. Но точные цифры и жесткие рамки в намерениях-целях лучше не озвучивать в начале переговоров, если, конечно, это не 25-я встреча, которая должна поставить точку в дискуссии и на которой должны быть приняты конкретные и точные решения в завершении длинного переговорного цикла. Точно так же, как и в примере с проблематизацией партнера, в ситуации с озвучиванием целей и намерений можно рассмотреть две разные стороны коммерческих переговоров. Цель намерения из уст поставщика, продавца. Мне бы хотелось сегодня договориться с вами о принципиальных условиях сотрудничества на следующий квартал по комплексным поставкам стальной трубы для нужд вашего строительства. Цель намерения из уст покупателя, закупщика. Сегодня нам бы хотелось получить информацию о том, какие наилучшие условия ваш банк может предложить нашей компании и понять, чем ваше предложение является интереснее других предложений других финансово-кредитных учреждений для решения наших задач. Напоминаю, что истинная цель должна быть конкретной. Цель намерения из уст поставщика-продавца. Продать партию горячекатанной трубы в объеме 50 тонн по цене не менее 60 тысяч рублей за тонну к 5 июля. Цель намерения из уст покупателя-закупщика. Получить займ на сумму 18 миллионов рублей под 10% годовых сроком на 3 года без обеспечения. Следующие этапы переговоров позволят нам получить желаемое, а сейчас идет этап подготовки в достижении результата. Переговоры о цене. Эффективные стратегии продавца и покупателя. Первое. Никогда не предлагайте минимальную цену, не соглашайтесь на первую предложенную цену. За ней всегда есть еще одна более выгодная для вас. Ведите переговоры, понимая, что первоначально заявленная цена чаще всего не окончательная, и что каждая последующая сумма, возможно, приведет к более выгодной для вас цене. Второе. Не показывайте слишком большой заинтересованности в продаже или покупке. Линия поведения покупателя заключается в том, чтобы вести себя сдержанно, показывая свою незаинтересованность, объясняя, почему предложенная цена кажется ему слишком завышенной, и подсказывая продавцу, что он может сделать, чтобы поднять его заинтересованность. Третье. Инициируя переговорный процесс, не рекомендуется называть в качестве первоначальной, явно заниженную цену. Если вы хотите приобрести товар за 150 уе, то вы а продавец просит 170 уе, то ваше входное предложение может составить 120 уе, но никак не 60. Подводя итог теме установления рапорта, мы можем увидеть, что в ходе переговоров не всегда нужно держать одну линию поведения. Расслабив и расположив к себе партнера вначале, мы постепенно погружаем его в наши проблемы. Затем показываем наши цели и для того, чтобы все переговоры шли именно вокруг наших целей и намерений. При этом тот, кто формулирует цели и намерения в переговорах, первый, тот обретает преимущество, подобно игре белыми в шахматах. Естественно, выигрывают и черные, при условии, что им удалось перехватить инициативу в игре. Но это уже совсем другая история. Итак, партнер эмоционально расположен, регламент утвержден и согласован, представление состоялось Погружение в проблему и озвучивание целей намерений тоже. Что дальше? А дальше следует этап выяснения позиций. На этом этапе дайте партнеру высказаться, но только по тем вопросам, которые помогут вам перейти к цели. Продолжайте управлять ходом переговоров. О том, как это сделать, следующая глава.